Зачистили гонцы на Москву, на большие воеводы Холмский, поощренные похвалой государя. Еще лучше наладил вестовую службу, увеличив число гонцов и в то же время сократив длину перегонов, доведя их в иных местах даже до десяти верст. Борзые грамоты приходили каждодневно. Государь был все время весел и мог, как главный над всеми воеводами, ежедневно принимать участие во всех походах и боях и давать указания воеводам даже на полях сражения. По просьбе воеводы Юрия Захаровича Кошкина Иван Васильевич смог послать ему в помощь на мечково поле, что возле ведроши главного воеводу действующих против Литвы войск, князя Даниловщиня Патрикеева с Тверской силой, у которого в передовом полку был Михаил Федорович Телетевский и Петр Иван Джито, в правой руке Осип Андреевич Дорогобужский и Федор Васильевич Телепень-Оболенский, и в левой руке князья Петр и Иван Васильевич Вельяминевы. Из этих борзых грамот Ивана Васильевичу было известно, что князь Александр Казимирович послал к дорогобужу под началом гетмана князя Константина Ивановича Острожского, гетмана Николая Радзивилла, графа Хриптовича и князей Друдских, столько же войска, сколько было у московских воевод под ведрошей. В том же 1500 году, июля 17, -го, в пятницу, за час до захода солнца, Прискакал с Медькова поля боярин Михаил Андреевич Плещеев. Дворецкий постучал в дверь покоя государя и, войдя первым, произнес «Воевода, боярин Михаил Андреевич Плещеев, топом пригнал». «Зави», приказал государь. Вошел бодрый красивый старик, ласково взглянул на государя и спросил, не ожидал государь. «И не чаял Михаил Андреевич», — молвил государь, — «даже в раз голоса твоего не узнал». А сей часец вспомнил, Тобя, каким ты был, когда с воевода Измайловым поехал из Твери в Москву с вестью. Как живого вижу! Ты теперь могучий и баской! И я с тебя, государь, того времени помню, и как сей часец глаза твои в острые помню, и речь твою не по возрасту вострую помню, и Василия Васильевича, и Бориса Александровича, и даже невесту твою, малолетнюю Марьюшку, как сей часец вижу, давние времена а сердцу, государя, они дороги». Государь подошел к боярину Плещееву, взял его за плечи и, потянув к себе, сказал, «Ну, Михаил Андреевич, поздравствуемся по христианскому обычаю». И государь трижды поцеловался щеки в щеку старого воеводу. Взволнованный Плещеев, помолчав, молвил, «С радостной вестью к тебе, государь, привелось мне видеть великий ведрожский бой. Вот поспешил к тебе, дабы все самому поведать». Скакал без отдыха и вот на четвертый день поспел. Не думал даже такую сильную и славную Москву приведет Бог увидеть. Дай тебе много лет здравия, государь. Ну, прошу, садись, Михаил, к столу. Выпьем по кубку за Русь святую. Они чокнулись и осушили кубки. Дай, Михаил Андреевич, еще раз обы за те речи, которые ты пред султаном дрожал. Не посрамил ты ничем ни Руси, ни государя ее перед иноземцами, и перед самими погаными. Ибо, государь, превыше всего чту я нашу Русь святую, — горячо отозвался Плещеев, — а то бя, яко достойного слугу ее. — Ну, вот теперь сказывай мне все подробно, — молвил Иван Васильевич, что видел на Митьковом поле. — Чудеса там творились, — воскликнул Боярин Плещеев. — Разреши, государь, выпьем еще за всех воев и воевод наших. Осушив еще кубок, Плещеев продолжал... Наши полки пришли к Ведроши раньше литовских. Воевода Юрий Захарович наряжал полки к бою на Мечковом поле. Когда я подъехал к Юрию Захаровичу, его войска уже были построены на самом поле. К всему времени, по личному твоему указу, подоспел с тверичами к Ведроши князь Данилы щеня Патрикеев, посланный тобой в помощь Юрию Захаровичу. Он объехал все Медьково поле и в старице Ведроши, Близ устья, позади холмов, поросших густым кустарником, приметил длинный овраг, полого идущий к Медькову полю. Отсюда проехал князь Данила к Юрию Захарычу и велел созвать на думу воевод татарских полков Иван Михайловича Воротынского-Адоевского, князя Петра и Ивана шадра вель и воевод обоих передовых полков. Обсудив на думе положение войск, И, разослав повсюду лазутчиков, дабы следить за движением ворога, князь Данила Ищеня решил устроить двойную засаду, ибо, по сведениям лазутчиков, было уже ведомо, что Гетман, князь Острожский, шел с моленщиной вдоль левого берега Днепра и должен был и дальше идти по левому берегу Ведроши. Князь Ищеня выставил за левым берегом Ведроши передовой полк. Он хотел на некоторое время задержать литовцев, а главную засаду из татарских полков, он искусно скрыл в сухом овраге около устья Ведроши и позади полков князя Острожского на Медьковом поле. Другая засада, только из стрелков-лучников, засела среди береговых кустов вдоль левого берега Ведроши, у ее нового устья, где можно было легко перейти реку вброд к Медькову полю. Нарядив все сие, князь Щеня приказал своему передовому полку вступить в бой с передовым полком князя Острожского и затем медленно отходить к броду около нового устья Ведроши. Татарам же от старицы князь не приказал, как только он сам нападет на большой полк князя Острожского, ворваться в тыл литовцев с яростными криками, гремя набатами и начать с ними беспощадную сечу. Но бой начался с того, что литовский передовой полк, наступая на нас, вдруг в беспорядке рассыпался. Смертельно раненые кони запрокидывались и падали, визжа от боли. Из засады в кустах наши лучники стреляли токма в коней. Литовские конники, терпя большой урон в лошадях, все же ловко и умело держали ряды, но, видя урон в конях, не ведали, откуда сей урон. Они только мы видели передовые полки русских и в полубитвы преследовали их, а наши же полки сильно отстреливались, стойко и медленно отступая. Иногда в ярости литовцы бросались на наши передовые полки, но наши всякий раз длинными тяжелыми копьями и бердышами отбивали литовцев, продолжая в то же время обстреливать из луков их коней, так упорно отступая и, словно ведя на поводу литовское войско, наши переманили все их полки на мечково поле. Когда против нашего большого полка построился большой полк князя Острожского, На него неожиданно напали русские и татарские конные отряды с правой и левой руки и лавой, с копьями наперевес, врывались в густые ряды литовской конницы и потом тяжелыми бердышами со всего размаха крушили все кругом. Обе стороны несли большие потери и сильно устали. Яростный бой, казалось, начал стихать. Вдруг из гущи нашего большого полка загремели набаты, неистово затрубили трубы — И большой отряд конников густыми рядами врезался в лоб большого полка литовцев. Сие было так неожиданно, что литовское войско дрогнуло и начало медленно отходить к кустью ведроши. Все же часиц, с неистовым визгом и криком, сверкая саблями, наши русские и татарские полки один за другим вырвались из своей засады и врезались в тыл большого полка князя Острожского. Литовцы заметались по всему полю. За ними гнались со всех сторон, наши вои правого и левого полков, и татары рубили бегущих саблями, крушили бердышами. Уже смерклость, когда на бешеном скаку вдруг вылетел из своей засады весь сторожевой полк с Юрием Захарычем во главе, и с налету захватил все обозы, пушки и палатки воевод, пленив даже самого князя Острожского, графа Хриптовича, пана Николая Радзевила и князей Друсских. Всех их теперь везут в Москву. Оставшиеся в живых литовцы неудержимо бежали к Смоленску, преследуемые нашими татарскими полками. Медьково поле было устлано трупами. Когда боярин Плещеев окончил свой рассказ, государь поднялся со скамьи, перекрестился на образа и тихо сказал «Пропала Литва под ведрошью, яко золотая орда на угре». «По твоей речи, Михаил Андреевич, сторожевой полк вельми грозно сражался на Митьковом-то поле?» «Куда еще грозней?» — ответил Плещеев. «Юрий Захарович, можно сказать, добил Витовцев». Виж, каков?» «А когда я с приказом ему быть в сторожевом полку, он писал мне, что в сторожевом полку ему быть не гоже, не вместно ему стеречь князя Данилу, завершился». Есть у нас еще некие воеводы, которые высокоумно мыслят, кто кому служит, а в разуме того не доржат, что все они мне служат, и за едино со мной всей Руси служат. Перекрестившись еще раз, Иван Васильевич оглянулся и, увидев позади себя крестившегося Савушку, воскликнул «Ишь, какая победа у нас, Савушка!» Обратившись же к боярину Плещееву, молвил «Поезжай борзый, Михаил Андреевич, в моей колымаге». Савушка тебя проводит к митрополиту Симону и передай ему Велю мол я с ему сейчас служить по всем церквам, благодарственные и молебны, и звонить, как на Пасху, а по убиенным за веру православную и за Отечество утре петь панихиды. А прочим, сам ты лучше знаешь, что о ведроше Митрополиту сказывать». К вечеру вся Москва, Кремль и все посады были радостно встревожены. В шесть часов, как обычно, редко и уныло зазвонили во все колокола пасхальные звоны, начались молебны. В Успенском соборе митрополит Симон перед молебном сам воно произнес краткое слово. Выйдя из царских врат, он истово перекрестился на алтарь. И, обернувшись, воскликнул «Братья и сестры во Христе, радуйтесь!» «Помог Господь Бог, Государю нашему, великую одержать победу над Латинской Литвой». Захотел Папа Римский православную веру и все православные церкви на Литве порушить, государь же наш Иван Васильевич за православную веру вступился, войну с Литвой зачал, и ни зятя своего Александра Казимировича, ни княгини его, родной своей чере не пожалел. Днесь весть пришла, что воины наши православные и воевода сокрушили всю литовскую силу у ведроши как ранее Русь сокрушила Золотую Орду на Угре. С такой мощью ныне государь Литву сокрушил, что и ляхи все, и король угорский, и сам папа, и все латинцы теперь в страхе. И все они молят, бьют челом государю нашему о мире. Отблагодарим же Господа Бога за дарование победы и помолим его о здравии государя нашего и всего православного воинства. А утре отпоем панихида по убиенным за веру, Государя и Отечество. В 1500 году июля 25 -го, началась уже ранняя осень. По старой примете, в день Анны Зимоуказательницы ну, точно по заказу наступил первый холодный утренник, и зеленая еще трава кое-где в низких местах густо забелела на рассвете Атыния. В этот день рано утром государь вместе с сыном Василием провожал своего третьего сына, воеводу Дмитрия Ивановича, с московскими полками в первый поход на Смоленск. В воздухе было сыро и мозгло от густого тумана, белевшего особенно плотно над Москвой рекой, над ее притоками и разными болотцами. Приближаясь к Дорогомилову, Иван Васильевич, усмехнувшись, шутливо спросил Дмитрия Ивановича, «Что-то без сыне мой и юный воевода сие утро подсказывает». «Подсказывает оно мне, государь-батюшка, что коням больше овса брать надобно. Подножного корма нехватка будет», — ответил молодой воевода. «Добрый», — сказал государь, — «разумеешь, ты, ратное хозяйство». И добавил, тут, в Дорогомилове, «Еще раз смотр и сделай полкам своим, и с Богом веди их к Смоленску. Поздравь воев от моего имени с походом, пожелай вернуться с похода здравыми и невредимыми». Да потребуй от моего имени у тиунов и приказчиков наших дорогомиловских нужных запасов овса для коней, пшена, соли, сала и водки для людей, дабы войску ни в чем недостачи не было. Да и в пути, где можно, у Можайского нашего наместника и в Вязьме у наместника моего князя Турения Боленского бери моим именем всякие нужные тебе припасы по мере надобности. Спешившись у моста, государь продолжал, — Подойди ко мне, Дмитрий, я благословлю тебя и прощусь, а сам поеду на Москву в Колымаге, что ты зябка и не мне. Князь Дмитрий Иванович соскочил с коня и приблизился к отцу. Иван Васильевич благословил сына, обнял и поцеловал в лоб, говоря, — Ну, держись, сынок, дай Бог тебе удачи. Дмитрий, простившись с отцом, а потом со старшим братом Василием, вскочил на коня, крикнув, — Все, что приказал мне, — Государь-батюшка, добрый исполнить, подчусь своеводами своими. И поехал через мост к Драгомилову. Савушка тем временем подъехал к государю и, набросив ему на плечи шубу, усадил в Колымагу. «А теперь, Савушка, поди, прими коня у Василия Ивановича, а самому ему помоги сесть рядом со мной», — молвил государь. И, обратившись дружелюбно к подошедшему Василиванчу, продолжал... — Ну, садись, Василий, хочу кое-чем побаить с тобой. — Слушаю, — Государь-батюшка почтительно произнес князь Василий, садясь с помощью савушки возле отца. — Дней же, сынок, начни наряжать доставку борзых грамот от брата Митрия и устанавливай борзый вестовой гон между Смоленском и Тверью и меж Тверью и Москвой. — Вижу, дружно ты живешь с Митрием. — Из всех братьев любимый, — ответил князь Василий. А Митрий бает, что и Яс, его любимый брат. Дружба у нас с ним такая, как была у тебя с покойным братом твоим, князем Юрием Васильевичем. Ну и добрый Василий, — улыбнулся государь. Сие Тобе ему на пользу. Он лучше ратные дела разбирает, а ты государивай. Вот и будете друг другу помогать. Насчет же вестовой службы думай с князем Василием Холмским. Вельми, разумеет он сие дело... Думаю, я после Пасхи послать в помощь Дмитрию к Смоленску тубя с тверскими полками, а тебе для совета в ратных делах представить князя Данилу Щеню. До того же дни на моих утренних приемах дьяков и воевод всякий день бывай, а на посольских приемах бывай по моему зову или по зову боярина Ховрина.